Его крыша, как ватерлиния, отсекала нижнюю часть сизового облака, которое медленно ехало вдоль небосклона. Облако напоминало авианосец, и на фоне этого дрейфа профиль Кира Валерьевны выглядел особенно выразительно. От созерцания профиля Слушкина оторвало собственное имя, произнесенное Розой Борисовной. Слушкин перевел взгляд. Вопрос дисциплины тоже стоит довольно остро, говорила угроза.